Глава пятая. О жене и семье. Если бы кто-нибудь вообразил себе, что это начало коммерческой деятельности Каупервуда в Чикаго было поспешным или плохо обдуманным поступком, то он проявил бы весьма малое понимание психологии этого проницательного и осторожного человека. Его мысли о жизни и о власти, окрепшие и закалённые тринадцатимесячными размышлениями в тюрьме, помогли ему выработать вполне точную линию поведения. Он пришёл к выводу, что может, хочет и должен управлять единолично. Ни один человек не должен иметь на него никаких прав. Празь ведь только право просителя. Он не желал больше таких опасных комбинаций, как и он имелся с Тинером, человеком из-за которого он так много потерял в Филадельфии. По своим финансовым талантам и смелости он был единственным, и он это докажет. Люди должны вращаться вокруг него, как планеты вокруг солнца. Кроме того, Он думал, что после его катастрофы в Филадельфии ему, вероятно, никогда уже не удастся занять место в обществе в так называемых лучших кругах города. Размышляя над этим в свободные минуты, он пришёл к заключению, что своих будущих союзников он должен искать не среди богачей и занимающих видные положения в обществе, не среди сновов отравленных кастовым духом, но среди начинающих делцов, финансистов, талантливых и сильных, которые поднимаются или поднялись с самых низов и у которых нет никаких притязаний войти в эти избранные круги. Таких очень много. Если ему повезет. Если усилия его увенчаются успехом и он достигнет финансового могущества, то только тогда он сможет надеяться на то, чтобы приказывать обществу. Индивидуалист по своему характеру, пожалуй, даже анархист без всякого намёка на истинную демократичность, Каупервуд однако чувствовал большую симпатию к массам. чем к своему классу. Может быть, этим отчасти объяснялось его желание связать свою судьбу с таким наивным и странным человеком, как Питер Лаффлен. Каупервуд выбрал его, как хирург выбирает специальный нож или инструмент для операции, и старому Лаффлену, несмотря на всю его проницательность, предназначено было стать только орудием. в сильных руках Каупервуда. Быть просто исполнителем приказаний этого быстрого и подвижного ума. Каупервуд был доволен, что будет вести дела под фирмой Питер Лафлин и компания. В настоящий момент он предпочитал такую форму. Таким путём он мог избежать излишнего внимания и постепенно подготовить одну или две блестящие сенсационные сделки, которыми он надеялся прочно укрепить своё финансовое будущее в Чикаго. А в это время адвокат Каупервуда Харпер Стэджер прилагал все усилия, чтобы заслужить доверие миссис Каупервуд, жены Фрэнка Каупервуда, и убедить её согласиться на развод. Это было самым существенным предварительным условием для укрепления финансового и общественного положения Каупервуд и Эйлин в Чикаго. Миссис Каупервуд не питала никакого доверия к адвокатам, так же как и к своему непокорному бунтующему супругу. Миссис Каупервуд высокая, суровая женщина со следами былого очарования. который когда-то пленил Экаупервуд, теперь окончательно увяла. Лицо её было испещрено морщинками в углах глаз, рта и вокруг носа. У неё всегда было замкнутое и даже оскорблённое выражение лица. Стерджерс, его кошачьими, вкрадчивыми манерами, был именно таким человеком, который мог повлиять на миссис Каупервуд. Трудно было найти более хитрою опортунистическую, притворно мягкую душу. Его правилом было говорить мягко и ступать легко. Дорогая миссис Каупервуд, убеждал он её, сидя в её скромной гостиной в один весенний вечер. Мне не нужно говорить вам, какой выдающийся человек ваш муж и как бесполезно бороться с ним. При всех его ошибках А мы должны признать, простите, что их было немало. Миссис Каупервуд с раздражением поёжилась. Всё же их нельзя ставить ему строго на вид. Вы хорошо знаете, и мистер Стэджер просительно простёр свои тонкие красивые руки к миссис Каупервуд. Что за человек ваш муж? И можно ли его принудить сделать что-нибудь против его желания? Он не заурядный человек, вы это знаете. Ни один средний человек не мог бы перенести то, что пришлось перенести ему и остаться таким, каков он теперь. Если вы примете мой совет, вы позволите ему идти своим путём. Дайте ему развод. Он готов, он даже страстно желает окончательно обеспечить вас и ваших детей. И я уверен, он щедро обеспечит их будущее. Но он очень раздражён теперь вашим нежеланием дать ему свободу законным путём. Если вы не измените своего решения, я очень опасаюсь, что он сам обратится в суд и начнёт процесс Если бы мне удалось раньше, чем это произойдёт, прийти к соглашению с вами, которое было бы вам полезно и приятно, я был бы очень рад. Как вы знаете, я очень опечален общим ходом ваших дел в настоящее время. Я искренне сожалею, что эти дела приняли такой оборот. Мистер Стэджер поднял глаза с печальным молящим выражением. Он глубоко сожалел о всех несовершенствах жизни. Миссис Каупервуд, слышавшей от него это уже в пятнадцатый или двадцатый раз, готова была потерять терпение. Каупервуд не вернётся в семью. Стэджер был так дружески расположен к ней, как вряд ли будет расположен любой другой адвокат. И кроме того, он был приятен ей своими манерами. Несмотря на его макиавеллистическую профессию, миссис Копервуд наполовину уверила ему. Он умел тактично касаться всех трудных и щекотливых вопросов. Наконец, во время 21-го визита он сказал ей, по-видимому, с большой печалью, что её муж решил прекратить выдачу ей денег. Он не станет больше оплачивать счета и заботиться о делах семьи, пока судом не будут точно определены его денежные обязательства. Стейджер прибавил, что он сам вынужден теперь устраниться от участия в процессе. Миссис Коупер вот почувствовала, что необходимо уступить. И изложила свой ультиматум: если Коупервуд даст обязательство закрепить за ней и детьми двести тысяч долларов, это, собственно, было подсказано самим Коупервудом, и обещает устроить в будущем их единственного сына Фрэнка в коммерческом предприятии, она согласна дать ему свободу. Однако это решение доставило миссис Коупервуд много мук. Она знала, что это будет триумфом Эйлин Бэтлер, но в конце концов это низкое создание совершенно опозорено в Филадельфии. Эйлин едва ли сможет поднять голову в каком-либо обществе. И миссис Каупервуд сказала Стейджеру, что она согласна подписать заявление, которое он составит для неё. Благодаря ухищениям этого вкратчивого ловкого джентльмена, дело было быстро рассмотрено в местном суде, и всё произошло тихо и тайно, так что никто даже и не знал об этом. Маленькая заметка в трёх Филадельфийских газетах через 6 недель после процесса сообщала, что развод утверждён Верховным судом. Когда миссис Каупервуд прочитала эти строки, она была удивлена. Как мало внимания было уделено газетами этому процессу. Она боялась, что дело вызовет множество всяких толков, она не знала, какими кошачьими хитростями адвокат её мужа достиг такого результата. Не знала, что было оказано давление и на судей, и на печать. Каупервуд прочёл заметку в газетах в одну из своих поездок в Чикаго. Он вздохнул с облегчением. Наконец-то это кончилось. Теперь он может сделать Эйлин своей законной женой. Он телеграфировал Эйлин поздравления, составленные в загадочных для других выражениях. Когда Эйлин прочитала телеграмму, её пронзала дрожь с головы до ног. Скоро она станет законной подругой Фрэнка Алджернона Каупервуда, нового видного финансиста в Чикаго, и тогда, о, как это чудесно! воскликнула она, когда прочитала телеграмму у себя дома в Филадельфии. Теперь я буду миссис Каупервуд, как чудесно! А миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд номер первый? Вспоминая в это время о связи своего мужа, о банкротстве, о приговоре и тюремном заключении, о его сказочных операциях во время краха Джей Кука и о теперешнем его финансовом возвышении, задумалась над тайнами жизни. Нет. Муж её какие бы поступки он ни совершил, всё же не совсем дурной человек. Он щедро обеспечил её, и дети его любят. И хотя его предали суду и осудили, он был не сколько ни хуже других, оставшихся в это время на свободе. Но всё же он был осуждён и сидел в тюрьме. В то время она была очень огорчена приговором и всегда будет сожалеть об этом. Он способный, но беспокойный человек. Миссис Каупервуд не знала, что собственно ей думать о нём. Единственное существо, которое она действительно осуждала, это Эйлин Бетлер, низкую, числавную, глупую, безбожную соблазнительницу, которая теперь, вероятно, сделается его женой. Но Бог, разумеется, накажет её. Он должен наказать её. И миссис Каупервуд отправилась в воскресенье в церковь и старалась поверить что как бы ни складывалась жизнь всё шло к лучшему